Индивидум. Под знаком писца. Книга третья. Плюсы и минусы алхимии. Глава первая. Тянуть с отчетом я не стал, рассказал сразу, как мы заперлись в домике. Чье-то поместье, предположительно живетьевых, потому что Арина Ивановна была там. «Ты успел ее там увидеть?» — удивился Зырянов. «Типа того. Но она там точно была». А увидеть я успел очень недружелюбных собачек. Последней фразой я пытался сбить Зирянова с ненужной мысли, но это не получилось. То есть ты можешь чувствовать других магов на расстоянии? Не совсем так. Извините, Григорий Савельич, объяснять не буду. Но не всех магов, а конкретных. Целители, что ли? Удивился он. Нет. Мы немного пободались взглядами, но он отвел свой первым и спросил. «Место, где вышел, найти сверху сможешь?» «Если далеко, только направление смогу указать». «И только когда выйдем». К сожалению, у карты были свои ограничения. Она точно показывала только маяки и метки на определенном расстоянии от меня. На третьем и пятом уровне ДРД были доступны увеличения этого расстояния, а на магии пространства второго уровня становилась доступна принципиально иная карта, но пока приходилось обходиться тем, что есть». И это было много больше, чем ничего. «Это получается, что живете вы нас в любой момент могут накрыть?» спохватился дядя. «Вряд ли», — почти не задумываясь, ответил Зырянов. «Если бы они использовали это место, то этот дом был бы вскрыт задолго до нас и уже использован и обжит». «Но в таких местах наверху возникает напряженность», — напомнил дядя. «Не знаю, как сейчас, а во времена моего создания целители такую энергию могли выкручивать в свою пользу». Ее закачивали в определенного вида накопители, подобных которым я в этом мире не видел, но это не значит, что их нет. Есть предположение, что Живетевы научились это место использовать. Если там, конечно, они. Наличие главы рода не говорит о том, что это именно их владение. Тогда бы они закрывали зоны с магическими аномалиями. Со скепсисом сказал дядя. «Сил хватает только на одно место?» «Или накопителя?» «Они были другого типа, могло что-то уцелеть». «Вообще, по идее, должны быть те, кто такие аномалии закрывает, иначе бы их было слишком много даже по нашему княжеству», предположил я, опираясь уже на информацию писца. «Есть такие, Рада», согласился Зырянов. «Но ценник у них негуманный, штраф дешевле, и гарантию они дают только на год. И специализируются на скупке участков по дешевке, предположил я. «Интересно, связаны ли они хоть как-то с живетевыми?» «Можно проверить», — согласился Зырянов. «Если наверху жилище целителя, то живетевы могли быть прямыми потомками того целителя, в чьем доме мы сидим», — не унимался писец. «Скорее наткнулись на развалины на его дома и что-то для себя нашли», — скептически предположил я. «Были бы потомками, не были бы ограничены одним целительством». «Так, может, и не ограничены?» «Мы не знаем. Одно понятно. В сейфах этого семейства может найтись много интересного». «Невидимость не мешает собакам меня чуять». В ДРД четвертого уровня есть заклинание, убирающее собственный запах и звук. «Общая кровь из магии жизни тоже подойдет, но не первого уровня. Поскольку тебе нужно будет еще и умение вскрывать магические замки, то все равно придется качать до ДРД пятого уровня». На нем, кстати, есть еще поиск тайников, закрытых магией. Все это звучало вдохновляюще. Становилось понятно, кем я стану, когда все это освою. Идеальный диверсант. Совсем не то, чем я собирался стать, но обстоятельства перекраивают под себя любые мечты. Живеть в напрямую не справиться. Короче говоря, резюмировал я вслух. Нужно будет выяснить, когда и кем был куплен участок, на котором стоит мой маяк а в перспективе еще и наведаться туда. Как мне кажется, там должно быть нечто от древних». «Не рекомендую», — возразил Зырянов. «Попадешься, миндальничать не будут». «А что попадешься, у меня сомнений нет. Там несколько линий защиты плюс собаки, на которых наверняка стоит датчик, сигнализирующий при наступлении смерти». «Травить собак я не собираюсь, Григорий Савельевич. Это сразу укажет, что в доме кто-то побывал. И лезть пока туда я тоже не собираюсь». Я здраво оцениваю свои силы». «Если бы...» — не удержался Олег. «Тебе свойственно их переоценивать». Я увлекся. «А что тебе мешает увлечься в следующий раз?» «Я же сказал, что в ближайшее время не полезу. Ближайшее — примерно год. Ну и, разумеется, выяснить сначала надо, чей это домик. Может же, Ветья там вообще было проездом. В любом случае, пока с изнанки не выйдем, ничего не прояснится. Смысла не вижу гадать. И вообще...» До того, как туда лезть, желательно узнать про это место все. И не только про это место. Нужно выяснить про все случаи, которые выявил Олег. Кто там в целителях, чтобы точно знать, замазаны какие-то еще рода или нет. Хотя в данном случае посторонние целители могут просто не видеть блоки, но мне кажется, живете вы должны перестраховаться и ставить только своих». «Логично», — согласился Зырянов. Далее нам нужна вся информация о том, с кем вы дружат, а с кем в контрах. Причем неофициальная, потому что Григорий Савельич не так давно выяснил, что вы и вы вовсе не в контрах, а в вполне себе дружеских отношениях. «Я глубоко копать не буду», — сразу обозначил свою позицию Зырянов. «Не мой уровень, не смогу незаметно. Это совсем другая компетенция должна быть». Я кивнул, принимая его слова. Была еще мысль узнать про всю живетевскую собственность, чтобы в случае чего знать, куда бить, но я даже рот не успел открыть, как заметил, что Олег мне пытается сказать жестами, что пора помолчать. Поэтому я решил, чужая собственность — дело несрочное, можно будет дать поручение потом, когда узнаю, чем недоволен родственник. Разговоры на деловые темы прекратились, да и вообще все разговоры резко свернулись, Олег зевнул и предложил отправиться на боковую. Зырянов его поддержал, да и я ничего против не имел. В медитацию я уходить не стал, просто впитал магию воды третьего уровня и отправился спать. Хотя в нынешнем моем положении стихийная магия была не самым лучшим выбором. Показывать владение ею нельзя, а в борьбе с Живетевой ее полезность невелика. Здесь больше пригодится ДРД, целительство и всякая хитрая алхимия. Причем все оно должно быть высокоуровневым. Попробую все же покачаться по травмпунктам, не заходя за грань. Писец обещал проследить, а дернет в случае чего. На этой мысли я и уснул. Утром мы позавтракали и отправились в обратный путь. Был он подлиннее, потому что в этот раз ингредиентами я набивал все под завязку. Да еще и бархатница налетела, одарив меня очередным набором крыльев. Нужно срочно заниматься обработкой изнаночной кожи и пускать ее в дело а то скоро я буду всем этим завален так, что стазисных ларей не хватит. Один, кстати, Олег предложил поставить на кухню, но я прикинул и решил, что там пока достаточно холодильника, а дальше посмотрим. Вернувшись домой, мы сразу попытались определить, куда ведет прокол рядом с изнаночным домиком, но я только мог сказать, что маяк в стороне Дальграда. Ехать и проверять смысла не было никакого. Ну, узнаю точно, где я вышел и что. «Для меня эта информация сейчас бесполезна. В конце концов, можно поискать фотографии мест, связанных с Живетевыми. Я успел запомнить кое-что и кроме собак. Да и собаки там были достаточно запоминающиеся, чтобы я мог их узнать». «Илья, давай рюкзачок, да я двигаюсь дальше до Дальграда», — заявил Зырянов. «Дела не ждут». «Рюкзак я принес, но поскольку у нас с отцом Даши вышел конфликт интересов, я предполагал рюкзак в подарок, а Зырянов непременно хотел его оплатить, то предложил компромисс». «Григорий Савельевич, если вы настаиваете именно на покупке...» «Настаиваю». Перебил он. «Тогда я предлагаю вам скидку в 90% от той цены, что вам назовут». «Закончил я. Я реально не собирался это продавать, потому что на рюкзаке оттачивал навыки». Это пробник, и мне за него, в принципе, неудобно брать деньги. Ну, если так посмотреть, он прищурился и неохотно согласился. Годится тогда. На этом мы попрощались, и Зырянов ушел, а за меня взялся Олег. Мне кажется, Илья, что ты совершаешь ошибку. Зырянов не твой начальник отдела безопасности. Он представитель другого рода, которого мы наняли на некоторое время для, так сказать, деликатных поручений. И мне кажется, что ты по молодости лет не понимаешь, почему он вообще за это взялся. Так вот, поясняю. Не потому, что он весь из себя такой борец за справедливость, а ты вызываешь у него симпатию, а потому, что у него были планы относительно тебя и Дарьи. Но сейчас он понял, что эти планы нереальны. Рассуждения Олега меня удивили, особенно последнее замечание. Почему? Потому что ты — наследник Шелагинах. Судя по всему, второй княжич к Шелагиным отношения не имеет, хотя и носит нужную фамилию. А значит, ты не имеешь права жениться, на ком попало. Сколько там у Даши кругов силы? Четыре. Для будущей княгини это ни о чем. Зырянов это прекрасно понимает. Если бы ты был просто наследником Песцовых, или, как вариант, Югиных, если отец поймет, что его поимели, и выставит из рода Алку вместе с сыночком... Эх, мечты-мечты! Олег тряхнул головой и продолжил. Так вот, в этих случаях у Зрянова был бы шанс говориться с тобой и выдать за тебя дочь. Но не в случае Шелагина. Слушать такое было странно. Честно говоря, в этом направлении я раньше вообще не думал, а тут оказывается, что кто-то не только думает, но и активно что-то планирует. А если я не собираюсь становиться наследником Шелагинах? Тогда княжество отойдет императору, как это и было спланировано Живетевыми. Ты хочешь, чтобы их планы воплотились в жизнь? Вряд ли. Но мы отвлеклись. Я к чему все это говорю? Зыряна все это прекрасно понимает. И если решит, что опасность от нашего союза намного превышает выгоду, то без всяких душевных терзаний договор расторгнет. Поэтому у него не должно быть никакой лишней информации и никаких лишних заклинаний. И вообще, поменьше умений ему показывай, понял? Я не думаю, что Григорий Савельевич нас предаст, он клятву дал. Ну, что-то ему клятву сказать не даст, согласился Олег. Но не все. Просто ты не учитываешь, что он не твой человек, она не ты. Не стоит с ним быть откровенным по многим вопросам, понимаешь? И часть алхимии, которую ты делаешь, тоже ему не показывай, потому что никто не даст гарантии, что она не обратится против тебя. Очень уж неоднозначные пошли наименования. На мой взгляд, Олег сгущал краски. Зырянов всегда считался порядочным человеком, но если так рассудить, то и про тетю Аллу наверняка не ходило ни одного порочащего слуха. Верить, что Дашкин отец способен на подлость, не хотелось, но и вставать в позу, отбрасывая рассуждения Олега, было неправильно. В конце концов, я и сам считал, что нельзя все рассказывать даже Зырянову. «Ты не учитываешь, что пока не доказано, что Шелагин мой отец?» Все же возразил я. «Да, вероятность высокая, но не стопроцентная». «Ну-ну», — сказал Олег, — «сам-то ты не в стопроцентную вероятность веришь». «Но речь-то все равно не о том. У Зырянова свои интересы. Как только они пойдут вразрез с нашими, он в лучшем случае отколется, а в худшем — будет играть против нас. Поэтому давай так. Все планы предварительно будем обсуждать вдвоем, и уж после этого сообщать Зырянову то, что посчитаем нужным. И полагаться на него сильно тоже не надо. Да, у него больше возможностей» но кое-что можно найти и в открытых источниках. Например, кто входит сейчас в состав клана Живетевых, предположил я, там должен быть и не один род, а еще желательно знать, что у них есть в собственности, чтобы знать, куда наносить удар по болезни ней. «А ты кровожаден, одобрительно хмыкнул Олег. «Время у меня есть, пошарю в сети, составлю список и, возможно, нарисую схему. Ты-то сейчас наверняка опять в лабораторию полезешь». Изнаночной кожей собираюсь заняться, согласился я. Слишком у меня ее много, нужно обработать и думать, что с ней делать. На третьем этаже я оборудовал не только алхимическую лабораторию, но и начал организовывать рабочее место кожевника, занеся туда один из столов, извлеченных из алхимического контейнера. Стол мне не нравился, поэтому я планировал с первой же продажи продукции приобрести другой, а еще шкафчики под инструменты и мелочевку. В перспективе нужно было еще швейную машину прикупить, а то, если захочу сделать что-то покапитальней, замаюсь каждый день прошивать вручную. И вообще, это нерациональная трата времени. Но на промышленную машину деньги у меня будут не скоро, а покупать бытовую смысла не было. Это точно будут выброшенные деньги. Под каждое сырье сознанки предполагался свой способ обработки, поэтому нужно было определять очередность. Я остановился на крыльях бархатницы, которые у меня отжирали максимум места в стазисных ларях. Зелье для выделки неожиданно оказалось сложным даже не из-за состава, а из-за требующегося для его приготовления времени. Причем прерывать процесс длительностью почти в два часа было нельзя. И отвлекаться тоже было нельзя. Зато результат порадовал. Зелье вышло в точности такое, каким оно должно быть по описанию и по виду, и по консистенции, и по запаху после чего зелье можно было уже спокойно остужать заклинанием, что я и сделал, когда перелил в огромную емкость с крышкой, которые нашли среди алхимической посуды. Можно было переходить к крыльям и убирать оттуда все лишнее. Как ни странно, информация о том, что лишнее, была в алхимическом модуле, а не в модуле кожевничества, что меня настолько удивило, что я поделился удивлением симбионтом. «Ну так правильно», — ответил писец. Изнаночной кожей всегда занимались алхимики, потому что это требует специфических знаний. Не используя ты нужных заклинаний, выжиг бы себе легкие от этой ядреной смеси. Да и через незащищенную кожу она хорошо впитывается. Но работающая алхимическая вытяжка и нужные защитные заклинания гарантируют, что ты не пострадаешь. А вот среди кожевников не так много магов. И те, что были, редко работали на продажу. В основном развлекались тем, что делали для себя вещи с дополнительными свойствами. «Ты вон можешь сделать себе куртку с пространственными карманами, которые можно экранировать и таскать в них все, что угодно». Идея была интересной, я обдумывал ее все время, что чистил крылья. Разумеется, куртку я собрался делать не из них, и не только потому, что видел цену изделия из бархатницы, понимал, что это однозначно подходило под выпендривание, но и потому, что такие куртки мне не нравились. Они были слишком мягкими, что мне казалось неинтересным, Хотелось что-то пожестче, с большим количеством клепок и молний, с рельефным песцом, улыбающимся во все 42 зуба и держащим в лапах бокал с сидром. Э, нет, никаких песцов пока, слишком палевно. Куртка не должна сильно выделяться. Стоит взять какую-нибудь распространенную модель и с нее скопировать. Как сказал Зырянов, нельзя выпендриваться. Но о модели, подумаю, когда выйду в плюс. Пока что мы с Олегом в жестком минусе. Я даже на сайты с модулями не заглядываю, потому что денег на них нет. Стазисные лари существенно уменьшили доступный бюджет, и аппетит пришлось умерить. Я перевалил в емкость почищенные крылья и старательно поболтыхал все так, чтобы жидкость распределилась по всем поверхностям и началась нужная алхимическая обработка. Все про это можно забыть на ближайшие несколько дней». Я включил телефон, который вырубал, чтобы не мешал ненужными звонками, и тот почти тут же зазвонил. «Илья, это Тимур», — раздалось в трубке. «Если я приеду минут через двадцать, будет что для меня?» «Будет», — сказал я, гася вспыхнувшую радость от грядущего увеличения бюджета. «Не слишком много, потому что не ждал звонка, но кое-что найдется».